Эти энергии преображают нашу внутреннюю сущность. Также не препятствуйте Магдалине продолжать ее мясную диету. Вегетарианство утончает наш организм, но если организм не отворачивается сам от мясной пищи, то его сдержание от нее приносит мало пользы. Кроме того, в мясе имеются соли и азотистые вещества, нужные некоторым организмам. Вещества эти отсутствуют во многих овощах. Поэтому не настаивайте на мясной диете. Особая так называемая чистая диета нужна лишь для тех, кто проходит внутреннее очищение и трансмутацию огненную. Но много ли таких духов? Для остальных уже большая помощь, если они проявят воздержание, хотя бы от некоторых излишеств. Конечно, все раньше указанные предосторожности остаются в силе. По-видимому, переустройство космическое примет крупные размеры, но Как всегда, все, что должно быть спасено, будет храняться особо. Евите спокойствие, ибо события уявятся на неожиданном и необычном повороте обстоятельств. Сердцем с вами. Второе апреля 50 -го года. Родная моя Зиночка снова пронесся целый месяц, месяц стяжки из-за страшного напряжения во всем мире. во всей атмосфере окружающей нашу несчастную землю. Тяжкое напряжение в моем организме, особенно в головных центрах, разрешилось воспалением в зубах. Больше недели пролежала в постели и только сейчас начинаю приходить в себя, но усталость еще велика. Тяжкие были последние дни марта. Кто может осознать то великое напряжение сил света, чтобы помочь нашей планете? конечно некоторые сотрудники определенно насмехаются за неисполнившиеся предупреждения и ошибочно указанные сроки, но мы скажем ярые прекратят усмешки, когда уявятся на ярком событии сначала в Англии, а затем и у себя дома. Но не будем оявлять ни события, ни срока, ибо все равно не поверят в третий раз. Кроме того, они могут успокоиться. Спасение будет явлено тем, Кто заслуживает его? Ученикам близко подошедшем к учению следует знать, что сотрудничать с силами космическими нелегко, ибо приходится руководствоваться не календарными сроками, но согласовать нужные действия сил космических с уявляемыми событиями на земной плоскости и с напряжением атмосферы вокруг нашей планеты. События почти назрели, но уявились на определенной задержке их. владыками кармы из-за возникновения лучшей комбинации обстоятельств, которая может явить спасение большему числу людей. Катастрофа неминуема, и будем надеяться, что друзья и сотрудники не выкажут легкомыслия, но сохранят бережную предусмотрительность и сдержанность и осторожность во всем. Прошу Зиночку хранить. невозмутимое спокойствие и твердо знать, что все предуказанное свершится, но путями и способами необычными, иначе темное давно прикончили бы все возможности продвижения нового мира. Несмотря на страшное тяжкое время, внутри меня живет спокойствие, даже радость, ибо дух твердо осознал, что возмущение стихий необходимо, иначе как свершится очищение. Конечно, Дедлей может вернуться в Нью-Йорк, пусть не позже, 15 апреля, выйдет из Либерти. Ему нужно было явиться свидетелем многого. Да, корысть может совершенно изменить человека и довести его до недопустимого состояния. Ничто не может помочь человеку, одержимому корыстью, только страстное потрясение духа и внутреннее возрождение. Будем надеяться, что просветление снизойдет, но не будет. И потрясенный дух сбросит с себя уда в о корысти, подозрения и страха. Конечно, погружаться в эти вопросы и давать советы совершенно невозможно. После пятнадцатого апреля явите те же предуказанные предосторожности. Теперь самое важное. Передаю вам просьбу великого владыки. Уяви Зине мою страстную просьбу. Охранить моё достояние от всяких космических отбросов. Дело в том, что новый адвокат или советник уявлен не только как человек нечестный, но и как лукавый блэкмейллист. Примечание. Шантажист. Его проделки могут о явиться опасными для боллинга и, конечно, для учреждений. и картин сегодня воскресенье потому телеграмму могу послать только завтра письмо пошлю сегодня и не заказным ибо в воскресенье не принимают заказных телеграммы следующие на английском пошлите Боллингу телеграмму чтобы он не принимал предложения новых юристов относительно учреждений и картин новому советнику нельзя доверять письмо отправим Конечно, Зиночка проявит самую большую успешность и незамедлительно повестить Боллинга о получении совета и может быть переговорить с ним по телефону. Видимо, опасность для него немалая и нужно остеречь друга от новых советников. Совершенно необходимо отклонить их предложения из-за очевидной опасности для друга и всех дел. Имею от него прекрасное письмо и, конечно, по существу он. Много лучше первого сотрудника. Думается, что друг, а я ведь необходимая осторожность в делах, кроме того, скоро события изменят в корне многие построения. Но нельзя сказать ничего и ни о чем из-за полного непонимания людьми смысла событий и из-за нежелания владык кармы исказить. кармические предначертания, истинно даже лучшие и приблизившиеся к учению жизни, настолько не вникают в смысл происходящего в мире, что невозможно объявить им истину ни в чем. Радуются там, где нужно печаловаться, и горюют, где нужно радоваться. Родные, в силу нового решения великого Владыки, мы остаемся здесь до будущего года. Наша переписка будет продолжаться. и может быть с некоторым перерывом, но все же отношения не будут прерваны на долгий срок. Родное сказано вам: сотрудничество со мною не только спасет вас от разрушения, но уявит вам новое сотрудничество с лучшей страной. Уявитесь настоящими учениками и сотрудниками. Не допускайте и тени позорных подозрений и страха. С такими со жителями не дойти до башен. И можно утерять ранее накопленное, так можно сказать всем утратившим мужество и знание духа. Вот уже больше месяца, как Катрин покинула Калимпонг. Пишет прекрасные письма. Глубоко восприняла она вибрации наших гор и жизни ее получила новый смысл, новое богатство сознания. Я счастлива за нее. Она сотрудница, верная, но всегда нужно помнить, что каждый идет своим путем. Конечно, вопрос картин и учреждений настолько значительный и важен, что сам великий владыка следит за ним. Возвращение дома и музея все произойдет иначе, нежели мы можем себе представить сейчас. И лучше об этом меньше говорить. Все советники одинаковые. Всего самого лучшего. Сердцем с вами.